Совершенно секретно. Постановление о начале специальной операции под названием «Красная комната». Цель – деморализация и подавление вражеских сил путем применения новейших военно-технических средств. В частности, передовой разработки военных специалистов БКЗ-13. Дополнительная цель – пронаблюдать и изучить диапазон воздействия БКЗ-13 на материю в зоне поражения – Приказ о применении БКЗ-13 отдан генералам армии при одобрении верховного главнокомандующего. Лаборатория заполнена десятком людей в военной форме. Среди них несколько полковников, в том числе и полковник Стимсон, а также два генерала. Стимсон руководит процессом, отдает приказы. Солдаты суетятся. Происходит отключение и демонтаж оборудования и куба или клетки внушительных размеров квадратного устройства в самом центре помещения. Генералы сурово следят за этим процессом. Другие сотрудники, кроме военных, отсутствуют. В лабораторию входят четыре человека в серебристых массивных защитных комбинезонах, напоминающих скафандры для космонавтов. Тоже военные. На специальных носилках они везут маленький темный ящик. Темный квадрат, переливающийся краснотой. Ящик сделан из абонитового материала. Отдаленно он ящик, похож на куб. Серые комбинезоны следуют кубу. Заходят внутрь, проникают в камеру с соловьем. Соловей — многогранная золотистая коробка, покорно ожидает гостей на пьедестале, уже отключенной от переплетения проводов. Люди в серых костюмах заходят внутрь комнаты, И ставит эбонитовый ящик рядом с соловьем. Один из пришельцев обращает внимание на засохшее бурое пятно приличных размеров подле соловья, но внимание его сфокусировано лишь секунд пять на этом прискорбном элементе декора камеры. Затем он переключается на основную задачу. Серебристые комбезы открывают ящик с помощью автоматической сенсорной панели на его поверхности. Затем аккуратно помещают устройство в ящик, закрывают и удаляются из камеры. Далее соловья разбирают, вскрывают корпус устройства, вынимают несколько медных катушек, электронную плату, процессор, статор и реле подключения. За ними следует основной элемент. Скроены из нескольких элементов сферы бирюзового цвета. К сфере подсоединены тонкие прозрачные трубки. Внутри трубок Словно течет фиолетовая жидкость, вырванное сердце соловья. Конвейерная лента автоматические устройства для сборки ракет и снарядов. В комнате управления оператор, который следит за оборудованием. Над ним нависает несколько солдат. Оператор программирует оборудование. Начинается сборка. Бирюзовая сфера помещается в цилиндрический отсек. Вокруг нее зажигательный элемент. Затем следует детонатор. баллоны с тритием, еще несколько элементов. Все это помещается в герметичный, вытянуто овальный корпус зеленого цвета. БКЗ-13 готово. Центр управления со множеством плоских экранов, отслеживающих разные показатели. Темные фигуры в военных мундирах высших чинов столпились у главного пульта. Они с напряжением следят за происходящим на экранах. На одном из них В самом большом экране с высоты виднеется многоэтажный современный бизнес-центр, расположенный в центре крупного мегаполиса. Его широкая лестница ведет ко входу с резными колоннами и мраморными львами на них. Над входом в бизнес-центр красуется выполненное замысловатым, но притягательным шрифтом название «Эннолла». Перед бизнес-центром просторная площадь с мини-парком и велосипедными дорожками, увенчанными по сторонам молодыми деревцами. На площади и у бизнес-центра множество людей, спешащих по своим делам. Кто на работу, кто на учебу или просто прогуливаются, они ни о чем не подозревают. С высоты люди перед Эноллой похожи больше на мельтешащих муравьев. Точное время на данный момент 7 часов 21 минута. Раздается холодный, лишенный эмоций голос. «Приступить к выполнению операции Красная комната!» Вторит ему грубый и суровый голос. «Слушаюсь!» Раздается искаженный шипением помех голос из рации. Все взгляды устремлены на экран. На одном из экранов эскадрилья, выстроенная в боевой порядок, сопровождает большой пузатый бомбардировщик. Бомбардировщик летит вальяжно и не торопясь. Он знает, что все равно успеет на рандеву. За его полетом следят сотни глаз. Гул, издаваемый бомбардировщиком, раскатистым эхом, прокатывается над всем городом. Люди на площади перед бизнес-центром останавливаются и с любопытством поднимают головы вверх, пытаясь разглядеть источник шума. Многие из них закрывают рукой глаза от солнца. Звучит сирена. Люди начинают метаться по площади, ища укрытия. Когда бомбардировщик оказывается над площадью, в его пузатом брюхе открывается люк. Из него вываливается и начинает свое падение вниз большая овальная бомба зеленого цвета. На бомбе большими красными буквами выведена аббревиатура БКЗ-13. Бомба приближается к земле с пронзительным, пробирающим душу свистом. Свистом, предрекающим смерть всему живому. Свободное падение, длящееся 20 секунд. Когда бомба достигает площади, не сразу происходит мощный взрыв. Он сметает все на своем пути. Все, кто в это время находился в зоне поражения, моментально перестают существовать, обратившись в пыль. Величественное здание Энолла разлетается на тысячи расплавленных кусков. На месте взрыва в небо вздымается грибовидное облако. Оно выбрасывает в атмосферу сотни тонн ядовитых веществ, отравляющих атмосферу. Там, где еще недавно бурлила жизнь, рождается новое солнце. Оно увеличивается в размерах, расширяется, начинает пожирать все на своем пути. Экран переключается на картографический вид сверху. Там, словно на интерактивной карте, можно наблюдать светящийся шар прямо в центре города. Затем он начинает уменьшаться и сжиматься, пока не исчезает. Темные фигуры в командном пункте ликуют. Операция прошла лучше, чем планировалось. Теперь у них есть мощное средство устрашения. «Что-то происходит!» Раздается встревоженный голос из динамика. Силуэты в мундирах замолкают. Их взгляды снова устремлены на экран с картой. Там формируется новый объект. новое, еще более яркое солнце. Оно разрастается довольно быстро. Начинает заполнять с собой весь город. Не останавливается. Военные недоумевают. Они сбиты с толку. Отдаются приказы о прекращении операции. Но никто ничего не может поделать с тем, что родилось. Оно продолжает свое движение во все стороны. Пропадает связь сначала с эскадрильей, а затем и с бомбардировщиком, Страх охватывает фигуры в мундирах. По рации слышатся крики. За страхом приходит паника. Объект накрывает собой весь город. Выходит за его пределы. Оно стремительно растет, развивается, формируется. Оно голодно. Оно словно стихия, необузданная природная мощь. Время растягивается, замедляется, останавливается. Наступает момент соотношения. Синхронизация настоящего, прошлого и будущего. Момент сжимается в точку. Взрывная волна застыла, как и оно или она. Образы темных силуэтов в мундирах растворяются в белом, как молоко в тумане. Кроме тумана ничего не остается. Исчезают воспоминания. Пелена спала с глаз. Майклу казалось, что прошла вечность. Он будто растворился в воспоминаниях Кофлера. Или это были воспоминания того, что было когда-то соловьем. Оно было разумным. Оно не было злым само по себе. Оно лишь развивалось и впитывало в себя все, что в него вкладывали. Озлобленные люди хотели подчинить его своей воле, сделать из него оружие, но лишь уничтожили сами себя. Майклу вдруг стало грустно. Теперь он знал, что они не находятся внутри эксперимента. Они все застряли внутри этого нечто, родившегося из взрыва сплетенных частиц соловья, кофлера, Арани и прочих. Это оно застыло во взрыве, и они внутри этого также застыли, как насекомые в янтаре. А все, что с ним, Майклом, происходило, являлось лишь искаженным хаотичным восприятием новорожденного сознания — которая появилась вследствие взрыва. Майкл был прав в том, что он находится в испорченной реальности, но она испорчена не потому, что сломалась, а потому, что еще не сформирована. Ведь пока они находятся в моменте взрыва, так и будет продолжаться. Майкл находился в темной комнате, отдающей красным. Комната сильно напоминала тестовую камеру с соловьем из воспоминаний. Только вместо соловья на пьедестале в центре камеры находился извивающийся столб энергии, переливающийся желто-фиолетовыми оттенками. По другую сторону энергетической субстанции находился Кофлер и Нелли. Старичок, грустно не моргая, взирал на Майкла тяжелым взглядом, от которого бегали мурашки по спине. На нем было надето рваное бежевое платье. Нелли же, тоже находившаяся рядом со светом, недоуменно озиралась по сторонам. Майкл с грустью посмотрел на них и вздохнул. Он знал, что они не настоящие, лишь грубые, упрощенные слепки реальных личностей, за которыми стояли настоящие трагедии. Будь то бедняжка Нелли, так и не начавшая жить... или запутавшийся в себе и превратившийся из главы семейства в палача для своих любимых ученый. Все они – жертвы трагедии. Это напоминало персональный ад, только не было с ним рядом ни Арани, ни Паули, ни Тимми. Но у Майкла оставался еще один вопрос. Кем являлся он сам? Майкл вздохнул и направился к столбу извивающейся энергии. Он знал, что перед ним выход, стоит лишь шагнуть внутрь света. «Здравствуй, Майкл!» — серьезно поздоровался Кофлер, когда мужчина подошел. «Вот мы и здесь!» — Кофлер грустно усмехнулся и покосился на Нелли. «Теперь ты все знаешь!» Майкл молча кивнул. У него словно пропал голос. Ему нечего было ответить. Несмотря на то, что Майкл нашел ответы на свои вопросы, они не принесли ему удовлетворения. лишь боль. Сейчас, стоя перед выходом, он не знал, где окажется, шагнув в свет. И он не сможет, как бы не хотел, взять с собой Нелли, ту, которая помогла ему преодолеть все безумие, через которое они вместе прошли. Та, которая была с ним, из которой все началось. Ведь Нелли не существовала на самом деле. «А ты уверен, что сам существуешь в реальности?» раздался вопросительный голос Кофлера. Майкл удивленно посмотрел на него. «Да-да, в этом месте нет отдельного, все сплетено в один узор. Мы все часть ее. Я, Нелли, ты». «Я уверен в том, что я существую здесь, и я не отголосок воспоминаний в отличие от тебя». «Хорошо», – спокойно ответил Кофлер. Уверенность помогает победить червя сомнений. Главное, помни, не давай разуму затмить твое сердце. Я совершил подобную ошибку и поплатился. Я не ты. Но ты часть этого места, хоть ты и особенный. Ты несешь в себе след нашего общего узора. Ты смесь амбиций, желаний, страхов, боли, воплотившаяся в новое существо». Боли сотен людей, погибших в одно мгновение!» «Сознание нового типа, что стремится родиться!» «Это что еще значит?» «Матерь там снаружи!» Он указал на столб фиолетового света. готова родить! Все, что с тобой происходит, это предродовые схватки! Момент родов приближается, и тебе придется появиться на свет!» «Оно пытается родить?» «Не оно, а она!» Кофлер потер глаза. «Наша матерь! Взрыв — это предродовые схватки!» «Я ничего не понимаю», — сбивчиво произнес Майкл. «Что еще за матерь?» «Матерь нового мира!» Впавшие глаза на бледном лице старика мертвым взглядом буравили мужчину. «Что происходит?» — испуганно произнесла Нелли. Как? Из глаз девушки покатились слезы. Майкл совсем позабыл про нее. Он направился к девушке и крепко обнял. Нелли была практически невесомой, будто пушинка. Она уткнулась ему в плечо. Кофлер грустно наблюдал за этим. «Прости», — произнес Майкл, — «я не знал, что так все обернется, но я должен выбраться». «Возьми меня с собой», — умоляла Нелли, — Она встала напротив и посмотрела на Майкла глазами, наполненными слезами. Мы выберемся вместе. У Майкла сжалось сердце. Как бы он ни хотел, он не может взять ее с собой. Несмотря на то, что она была не настоящей, она все чувствовала и ощущала. Она была живой. Ты не сможешь уйти, Нелли? грустно произнес Кофлер и погладил седую бородку. «Даже если бы он взял тебя, то, войдя в свет, ты перестала бы существовать. Ты, как и я, существуем лишь здесь, в узоре матери». «Ну, должен быть выход», — повернулся Майкл к Кофлеру. «Нет», — Кофлер отрицательно покачал головой. «Послушай, Майкл», — Нелли обхватила тоненькими пальчиками лицо Майкла. «Он нам не указ. Мы выберемся. Я же люблю тебя». Девушка с надеждой посмотрела на Майкла. Тот опустил взгляд в пол. «Прости», — тихо произнес мужчина, убирая руки девушки со своего лица, отворачиваясь от нее. Он обернулся к извивающемуся столбу света. «Пора! Матерь ждет!» — заключил Кофлер. По его лицу сквозь маску боли расплывалось блаженство, словно он выполнил миссию, к которой шел всю свою жизнь. Майкл посмотрел на него в последний раз. Настоящий Кофлер умер. Но его наследие продолжает существовать. «Когда родишься, освободи нас!» Майкл кивнул Кофлеру и шагнул в свет. Перед тем, как раствориться в нем, он почувствовал хрупкую руку Нелли, хватающую его за запястье. Отринуть все и двигаться дальше к свободе. И он двинулся вперед, не оборачиваясь, ведь знал, что если обернется и посмотрит на Нелли, то не сможет уйти».